Ранд бежал по дворцовым переходам. Повреждений, как казалось, здесь было меньше, чем ему помнилось, но особо по сторонам он не смотрел. Широким шагом Ранд вышел на огромный двор у фасада дворца. Мощные струи воздуха наполовину выбили из петель высокие створки ворот. За воротами раскинулась огромная овальная площадь. Там находилось то, что искал Ранд — троллоки и мурдралы. Равин мертв. Прочие отрекшиеся засели где-то в других местах, но в Кеймлене еще оставались троллоки и мурдралы. Их надо истребить. На площади кипел бой. Колышущаяся масса сотен, а может и тысяч троллоков окружила нечто, чего Ранд не мог разглядеть за черно-кольчужной стеной, за рослыми мурдралами на конях. Лишь на миг в гуще сражения он различил свое темно-красное знамя. Кое-кто из троллоков обратился ко дворцу, заслышав грохот разбитых ворот. Однако ран застыл, как вкопанный. Огненные шары катились через плотные ряды черных кольчуг, и повсюду валялись горящие троллоки. Этого не могло быть. Не смея ни надеяться, ни размышлять, ран направил силу. Стрелы погибельного огня срывались с его ладони так быстро, как он мог сплетать их. А были они уже его мизинца, точно направляемые и обрезаемые, едва попадали в цель. Были они намного слабее того последнего удара, который Рант обрушил на Равина. Но он не мог рисковать, чтобы хоть один ослепительный луч ненароком задел тех, кто оказался в окружении троллоков. Разницы, однако, было мало. Первый Мурдраал, в которого ударил погибельный огонь, переменил цвета, став облаченный в белое чернолицей фигурой, а потом рассыпался на мерцающие пылинки, которые исчезли, когда его обезумевшая лошадь кинулась прочь. С тролоками, с другими Мурдралами произошло то же самое. Со всеми, кто повернулся к Ранду. А потом юноша принялся пробивать брешь, ударяя в спины тех, кто смотрел в противоположную сторону. Поэтому казалось, будто воздух заполнила неизменная дымка сверкающих пылинок, едва рассеивались одни, как вспыхивали другие. Против такого напора устоять было невозможно. Звериные крики и вопли ярости превратились в испуганный вой, и тролоки россыпью кинулись наутек куда угодно, лишь бы прочь от страшного человека». Ранд видел, как один мурдрал попытался развернуть беглецов, но тотчас же был растоптан и всадник, и конь. Однако остальные исчезающие лишь пришпоривали своих коней. Ранд не стал их преследовать. Он смотрел, как аильцы в вуалях с копьями и тяжелыми ножами в руках вырываются из окружения. Один из них нес знамя. Аильец со знаменем — зрелище невиданное. Но знаменосец был точно аильцем. Под его шуфа мелькнула красная головная повязка. Дальше на улицах, ведущих к площади, тоже сло сражения не на жизнь, а на смерть. Аильцы против троллоков. Горожане против троллоков. Даже латники в форме гвардии королевы против троллоков. Видимо, некоторые из тех, кто готов был убить королеву, троллоков на дух не переносили однако ранд едва отметил это в сознании он шарил взглядом среди аильцев вот женщина в белой блузе одной рукой придерживающие тяжелые юбки полоснула убегающего тролоа коротким ножом мгновением позже языки пламени поглотили медвежь ыллую фигуру авиенда пока не крикнул ранд не понимал что бежит к ней авегенда и там был мэт Куртка разорвана, на мечевидном наконечнике копья крови. Он стоял, опираясь на черное древко и глядя на убегающих троллоков, и явно не возражал, чтобы теперь, раз это возможно, в сражении поучаствовал кто-то другой. И Асмодиан. Он неловко держал меч, стараясь глядеть сразу во все стороны, на случай, если какой-то троллок вздумает повернуть обратно. Ранд хоть и слабо, ощущал в нем биение соедин. Он подозревал, что Асмодиан сражался главным образом вовсе не клинком. Погибельный огонь. Погибельный огонь, который выжег нить из узора. Чем сильнее погибельный огонь, тем дальше в прошлое выгорает нить. И что бы ни совершила та личность, больше ничего не случалось. Ранду было наплевать, что его удар по равину распустит половину узора если его поступок возымел подобный результат. Ранд понял, что на щеках у него слезы, и отпустил и соедин, и пустоту. Ему хотелось ощутить эти слезы. «Авиенда — Авиенда! Подхватив девушку на руки, Ранд закружил ее в воздухе, а она смотрела на него круглыми глазами, словно он орехнулся. Выпускать ее из своих объятий Ранду не хотелось, но он поставил Авиенду на землю чтобы обнять Мэта. Или попытаться обнять. Тот его к себе не подпускал. — Да что с тобой? Можно подумать, ты решил, будто мы мертвы. Ну, еще чуть-чуть, и так оно и вышло бы. Быть полководцем, генералом, вообще-то, куда безопасней. — Вы живы! — смеялся Ранд. Он откинул с лица виенды разметавшиеся прядки. Свою косынку девушка где-то потеряла. — и волосы свободно рассыпались по шее. «Просто я счастлив, что вы живы!» «Вот и все!» Он вновь окинул взглядом площадь, и радости поубавилось. Ничто не погасило бы ее совсем, но вид павших на пятачке, где держали оборону аильцы, притушил ее. Слишком многие тела, судя по росту и сложению, были женскими. Среди погибших лежала ламелья без вуали и с разорванным горлом. Никогда больше она не сварит ему супа. Певин обеими руками сжимал пробившее ему грудь троллочье копье, древко которого было толщиной в руку. Впервые Рант увидел на лице Певина проявление хоть какого-то чувства. Удивление. Для его друзей разящий огонь обманул смерть. Но не для всех. Слишком многие погибли слишком много дев. «Прими то, что можно вынести. Радуйся тому, что можешь спасти. И не оплакивай свои потери слишком долго». Мысль эта была не его, но Ранд принял ее как свою. Лучше таким способом избегать помешательства, пока порча на Саедин не ввергнет его в пучину безумия. «Куда ты подевался тогда?» спросила Авиенда. Совсем не сердито. Откровенно говоря, вид у нее был такой, точно у нее гора с плеч свалилась. Ты был с нами, а в следующий миг исчез. — Мне надо было убить Равина, — тихо произнес Ранд. Авиенда открыла было рот, но он приложил пальцы к ее губам, не дав и слова вымолвить. Потом нежно отстранил девушку. — Прими то, что можешь вынести. — И довольно об этом. Он мертв. Подошел прихрамовый Бейл. Шуфа по-прежнему обмотана вокруг головы, но вуаль полтается на груди. На бедре вождя запеклась кровь. Как и на острие единственно оставшегося у него копья. «Каракарн, исчадие ночи и выродки тени бегут. Кое-кто из макроземцев присоединился к нашему танцу против них. Даже некоторые из златников, хотя поначалу они танцевали против нас». Позади вождя стояла Сулин, без вуали, на щеке краснеет страшный порез. «Выследить всех и перебить, сколько бы времени это не заняло», — сказал Ранд. Он зашагал вперед, не зная, куда идет, только бы быть подальше от Авиенды. «Я не хочу, чтобы они из города вырвались. И за гвардейцами приглядывайте. Позже я выясню, кто из них люди равина, а кто...» Ран шел дальше, продолжая говорить и не оглядываясь. «Прими то, что можешь вынести».